Глава 29. Уверенность. Рита стояла у панорамного иллюминатора обсерватории, скрестив руки на груди и сосредоточенно вглядывалась в безжизненное космическое пространство. "Почему ты назначила встречу именно здесь?" Павел встал рядом и нахмурился. "Слепая зона", ответила Рита, не повернув головы. У нас здесь не видно и не слышно, но только в пределах квадратного метра. Так что не дёргайся особо, или беседовать придётся в холодильных камерах пищеблока. В холодильных камерах Павлеченко вкинул уброди. Там вторая слепая зона, пояснила Рита. Ты принёс, что я просила? Нет. Павел тоже скрестил руки на груди и напустил серьёзный вид. И вообще, вся эта затея мне крайне не нравится. Почему бы просто не дождаться шефа? Беликова гневно зыркнула на него. «И что ты предлагаешь ему сказать? Что мы обнаружили среди киборгов живого человека с модифицированным телом и искорюженным сознанием?» Павел сник. И Рита хорошо понимала, почему. Подобные опыты над людьми находились под строжайшим запретом на всех планетах системы. А полагалась за них высшая мера — гражданская казнь и публичная атомизация. И если шеф в этом замешан... "Ты точно уверена, что Джон человек? На 100%? На 150", ответила Маргарита. "Мой визит в лабораторию после аварии реальность, а не продуцируемый импульс. А значит, память у 727 хоть и дырявая, но вовсе не мнима. Он человек, Паша, все признаки на лицо: личностный конструкт, эмпатия, рефлексия, и я должна ему помочь". должна. Павличенка схватил её за руку и горячо зашептал: "Ничего ты ему не должна, Белка, а помнись. Ты ставишь под удар репутацию Юниверсума. Левандовский никогда не простит тебе этой выходки. Сама знаешь". "Знаю", кивнула Рита. "Но не могу иначе. Потому что влюбилась". Беликова невесело усмехнулась и покачала головой. "Зачем только призналась Пашке в самом сокровенном? Дура". Нет, не только поэтому, сказала она тихо, но твёрдо. А потому ещё, что не могу равнодушно пройти мимо того, кто попал в беду и нуждается в помощи. Разве твоя религия этому не учит? Павлеченко побогравил, а Беликова хмыкнула. Она прекрасно знала, что Павел носит под униформой нательный крестик, а в ящике стола хранит две маленькие иконы. Учит, выцедил он. Но вот о том, как раздобыть пропуск в альфа-сектор, В Библии не сказано ни слова. Ты попросил у меня невозможного, Белка. Достать фальшивый ключ мне не под силу. "Что ж", Маргарита вздохнула. "Значит, придётся обсудить этот вопрос с нашей драгоценной коброй, Фаридой Ильдарной". Ты, Павлеченко, сглотнул, чёрные глаза округлились. "Ты что, хочешь подключить комитет? Похоже, ничего другого не остаётся". "Хорошо", выдохнул Павел. Но перед тем, как отправишься в Альфа-сектор, выслушай меня, Белка, и выслушай максимально внимательно. Рита встретилась с ним взглядом, чёрные глаза лихорадочно блестели. "Прошу тебя", прошептал Павленко и как-то странно передёрнулся. "Оставь эту затею. Твой парень Киберг, клянусь тебе, богом клянусь, а ты ставишь себя под удар, пытаясь спасти его. Ты даже не представляешь, во что ввязываешься". Он облизнул губы и приготовился выдать следующую тираду. Но помешал браслет. Паша. Левандовский не кричал, рычал. Ты нужен мне немедленно, чтобы через 3 минуты явился в бета-сектор. Быстро. Шеф отключился, а Риту пробило зноб. Он что, вернулся с Марса? спросила она, опасливо косясь на браслет. Уже? Нет, ещё нет. Отозвался Повлеченко и кашлянул, прочищая горло, похоже, заканчивать пламенную речь. Козак резко передумал. С патентом возникли проблемы, и шеф перенёс сроки вылета. Подумай над моими словами, белка. Крепко подумай. Хорошо? Хорошо, согласилась она. Но пропуск ты мне всё-таки достань. У зрелища открывалась фееричная, раскарячившаяся самым немыслимым образом Джон втиснулся в техноблок двухпилотного маэстро, что именно он там делал, оставалось загадкой, мог ковырялся на редкость увлечённо. Ризо смотрел на 727 с взглядом тренера, наблюдающего за успехом подопечного легкоатлета. Всё под контролем? Поинтересовалась Эрида Серданичский, выгнув бровь. Будь у Ризо дети, вряд ли он любил бы их больше этих гигантских суборбитальных птиц. Вах. Ухмыльнулся товарищ Далидзе и сложил руки на могучей татуированной груди. Парень знает, что делать. It'll be good. Он сказал: "Ты разрешил ему стартовый вылет?" "Так и есть, душа моя". Белькована хмурилась. Вот же беспамятный пилот за штурвалом боевого космического перехватчика. Жуткое дело. В брюхе мастера загремело. Послышался глухой удар и смачное ругательство. Ничего подобного Рида от Джона до сих пор не слышала, она хмыкнула, смерила Далидза долгим взглядом и тоном спокойным, как течение Волги среди каспийских равнин, спросила. Если бы тебе сказали, что он киборг, ты бы поверил? Махнатые брови сошлись над массивной переносицей. Что? Мог бы, по-твоему, наш стажёр быть киборгом? повторила Маргарита пониже в голос. Резоу ставился на нее своими пугающими бинокулярами, сморщил лоб гармошкой и, выждав долгую секунду, басовито хохотнул. «Нэ-э-э!» – протянул он и отмахнулся. «Не мог! Никак не мог!» А вдруг его любовь к самолетам и технические навыки всего лишь часть программы? «Исключено!» – уверенно заявил Долидзе. «Любовь к небу – это как любовь к матери и душа моя!» «Такое не подделаешь!» И все-таки Резо приобнял ее волосатой ручищей. «Беллочка, ты знаешь, что такое черный ящик?» Маргарита угрюмо глянула на борт инженера и, вздохнув, небрежно бросила. «Такое даже карапузы из ясельных групп знают. Это бортовой самописец». «А как выглядит черный ящик, душа моя?» Беликова нахмурилась. «Что за дурацкий вопрос?» «Ну, он черный», — сказала она, судорожно пытаясь сообразить, в чем именно подвох. «И он ящик». «Вот», — протянул Долидзе и щелкнул ее по носу. «Ничего ты не знаешь». «А он...» — Резо кивнул на ковыряющегося в потрохах самолета Джона. «А он сразу знал». «Что знал?» «Что черный ящик, оранжевый и круглый», — изрек Резо и улыбнулся всеми зубами сразу. В глубинах хрта сверкнули золотые фиксы. И пилёты любя, называйте его тарелкой. Какой киборг такой может знать? Ух, никакой. Только человек.